Глава 20. а оглядел лагерь на берегу моря и едва сдержал вздох. «Похоже, вам здорово досталось», – сочувственно произнес он. «А где Миллер? «Погиб», – ответил Дилула. «Они прожили пять дней здесь, в устье реки, прежде чем на берег опустился звездолет». Киммил заметил сигнальный дым от костра, и это спасло путешественников. «Вы нашли того человека?» – спросил капитан корабля. Делуло кивнул в сторону стоящего чуть подаль миллиардера. «Это мистер Рэндалл Аштон». «Меня нашли?» – возмутился Аштон. «Да вы меня похитили! Я чувствовал себя прекрасно, когда вы вломились!» Делуло нахмурился. «Вы лежали в шахте и медленно подыхали», – резко заявил он. «Я привезу вас на землю, приведу в кабинет к брату и получу обещанные деньги. А дальше можете, если хотите, снова лететь на арку». И умирайте себе на здоровье. Врея и Чейн стояли в стороне, на самом берегу моря. Бурые волны с негромким шумом накатывались на песчаный берег. Девушка с грустью смотрела на молодого варганца. Наконец она решила спросить. А ты вернешься когда-нибудь сюда? Мы? Мы могли бы вместе вновь отправиться в свободное странствие? Нет, покачал головой Чейн. Эта штука очень заманчива. Но только не для меня. Хотя, возможно, я прилечу на арку еще раз, с другой целью. Врея раздраженно встряхнула каштановыми волосами. Смотри, не опоздай. К тому времени у меня, наверное, будет другой мужчина. Ничего, я его попросту убью. Интересная мысль, улыбнулся Врея. В это время Делула давал Кимилу указания, и капитану они явно не нравились. «Дело-то пустяковое», – втолковал Дилула. «Пойдешь к Яру на средней высоте, снизишься и сядешь на ближайшей поляне. В рейс сойдет, а мы улетим прежде, чем нас обнаружат». «Эй, минутку, Джон! Мне не по душе это рискованная затея. Корабль могут обстрелять». Дилула побагровел от гнева, что с ним нечасто случалось. «Черт бы тебя побрал! Эта девушка стоит двадцати таких ржавых корыт, как твое». У нее есть свои слабости, но она даст фору многим мужчинам. Без ее помощи мы попали бы с Саштоном в просак. И потом. Она же просто красавица. Услышав эти слова, Врея подбежала к Дилула и расцеловал его. Тот смущенно улыбнулся и неуклюже погладил ее по плечу. Дождавшись сумерек, Киммел поднял корабль и направил его в сторону Яра. Все прошло удачно. Ячейн, Прильнув к иллюминатору, успел увидеть, как Прея торопливо пошла по дороге в сторону города. Звездолет по крутой траектории вышел из атмосферы, и Альбин осыпал его жгучими янтарными лучами. Киммел, как всегда, осаждал невозмутимого Мэтка своими молитвами и причитаниями, но Чейн не слушал его. Он стоял на капитанском мостике и смотрел на обзорный экран. В черном бархате космоса постепенно гасли три яркие точки – Это были закрытые миры. «Им недолго осталось быть закрытыми», – подумал Чейн. «У Врея ей все данные стать одним из лидеров Арку. Неизвестно, чего больше принесет Аркунам ее любимое свободное странствие – счастье или горе. Но сама Врея без сомнения сможет одолеть любое искушение. Она будет блуждать среди звезд и галактик, но всегда будет возвращаться. Такой уж она человек». Когда корабль перешел в сверхсветовой режим, Дилула пригласил Чейна в свою каюту. Лидер наемников налил два стакана виски и протянул один в органцу. «Ты неплохо проявил себя на этот раз, сынок», – сказал Джон. «Пару раз мы бы не выпутались, если бы не твоя ловкость и сила». Чейн кивнул с довольной улыбкой. «Верно. Только такое случилось не два раза, а почаще». Дилула помочился и осушил свой стакан. «А вот скромности тебе явно не хватает. Не вздумай задирать нос перед наемниками. Они такого не потерпят. Выпьешь еще?» Дилула вновь наполнил стаканы. «Знаешь, а ты ведь никогда не рассказывал мне о своем свободном странстве. Наверное, побывал на Варге?» Чейн кивнул. «Я так и думал», — заметил Дилула. «После возвращения из галактических скитаний у тебя был странный, я бы сказал, ностальгический взгляд». «Знаю, что это такое. Сам грешен. Сплю и вижу в моем родном Бриндизе белый дом на берегу моря. А я в один прекрасный день вернусь на Варгу». Дилула пристально взглянул на него, а затем кивнул. «Уверен, что вернешься».